Глава 5. Как же создал ты небо и землю? Каким орудием пользовался в такой великой работе? Ты действовал не так, как мастер, делающий одну вещь с помощью другой. Душа его может по собственному усмотрению придать ей тот вид, который она созерцает в себе самой внутренним оком. А почему может? Только потому, что ты создал ее. И она придаёт вид веществу, уже существующему в каком-то виде, например, земле, камню, дереву, золоту и тому подобному. Если бы ты не образовал всего этого, откуда бы оно появилось? Мастеру тела дал ты. Душу, распоряжающуюся членами его тела, ты. Вещество для его работы — Ты. Талант, с помощью которого он усвоил свои искусство и видит внутренним зрением то, что делают его руки, — ты. Интересное чувство, которое объясняет и передает веществу требования его души и извещает ее о том, что сделано — ты. Пусть она посоветуется с истиной, которая в ней живет и ею руководит, хороша ли работа. И все это хвалит тебя, Создателя всего». Ну как ты это делаешь? Каким образом, Боже, создал ты землю и небо? Не на небе же, конечно, и не на земле создавал ты небо и землю, не в воздухе и не на водах. Они ведь связаны с небом и с землей. И не во вселенной создал ты вселенную, ибо не было ей где возникнуть до того, как возникло, где ей быть. И ничего не держал ты в руке своей, из чего мог бы сделать небо и землю. И откуда могло быть у тебя вещество, которого ты не сделал раньше, чтобы потом сделать из него что-то? Все, что есть, есть только потому, что ты есть. И так ты сказал и явилась, и создал ты это словом твоим.